Глава третья. Твои отношения с собой. Выполняя задания из предыдущих глав, ты осознанно сделала первые шаги к тому, чтобы принять себя и свои таланты. Теперь давай раздуем твою божественную искорку. Каковы твои отношения с самой собой? Любишь ли ты себя безусловной любовью? Признаешь ли свою ценность? Может быть, некоторые аспекты твоей сущности тебе неприятны? Случается ли тебе совершать поступки, которые тебе не нравятся? Не прячутся ли части твоей души в тени, которая подсознательно искажает твои мысли и поступки? Шаманы считают, что душа, пережившая травму, разделяется на части. Мы способны вернуть себе потерявшиеся частички при необходимости, прибегнув к помощи профессионала. В этой главе мы изучим некоторые инструменты работы над главными отношениями в твоей жизни. отношениями с собой. Эти инструменты помогут вывести на свет всё своё «я» целиком. Главные отношения в твоей жизни. Отношения с собой — фундамент всех остальных отношений. Если мы относимся к себе критически, мы, как правило, жёстче критикуем и других. Если мы нежны и ласковы к себе, мы нежны и ласковы и к другим и лучше умеем сочувствовать им. Внутренняя божественная искра — это еще и магнит притягивающих людей. Чтобы ее свет был виден и снаружи, необходимо полностью принять свое «я». Эта искра была с тобой всю жизнь. Если хочешь восстановить с ней связь, лучше всего представить какой-нибудь радостный момент из детства. Достаточно любой мелочи. Помнишь? Ну, например, как ты впервые в жизни каталась на колесе обозрения. Вспомни, как ты долго-долго ждала в очереди на жарком солнце. И вот очередь подошла. Что ты чувствовала, когда наконец села в кабинку и пристегнулась? Вспомни, как ты предвкушала удовольствие, пока усаживались остальные. Ты поднимаешься все выше, выше, до самого верха. Просто поверить невозможно, сколько всего ты видишь и какой восторг переполняет тебя. Потом кабинка начинает опускаться к земле. Чувствуешь прохладный ветерок? Видишь людей и землю внизу. Настрой все свои чувства на этот момент. Вот эта чистая радость и есть твой внутренний огонь, твоя искра. Ты всегда можешь найти ее, узнать и вославить На долю каждой из нас выпадали события, которые заставляли нашу искорку потускнеть, ослабеть и даже словно бы погаснуть. Возможно, ты уже не помнишь, как выглядит твой внутренний огонек. Но как только ты расчистишь пространство, чтобы вославить свою божественную искру, она согреет тебя не хуже солнца и осветит тебе путь, покажет, каким должен стать твой следующий оптимальный шаг. Она оградит тебя от всего, что ниже твоего достоинства. Ты научишься оберегать свою энергию, чтобы никто не смог пригасить твое пламя. Твое представление о себе, твое чувство собственного достоинства показывают окружающим, как с тобой обращаться. Ты заслуживаешь того, чтобы к тебе относились по-доброму, уважительно. Все этого заслуживают. Чтобы позволить своей божественной искорке осветить весь мир, тебе нужно заложить этот фундамент достоинства и самоуважения и оберегать его. Это длительный процесс, предполагающий как заботу о себе, так и уважение к божественному в других. Согласись, когда ты чувствуешь заботу, тебе в целом лучше, а главный, кто заботится о тебе. Это ты сама. Обращаться к другим за поддержкой и подтверждением собственной значимости – это понятно и естественно. В детстве это не только соответствовало уровню развития, но и было необходимо для выживания. Не исключено, что на твое нынешнее отношение к себе влияет опыт ранних детских привязанностей. Например, строить чувство собственного достоинства и самоуважения на чужих оценках для многих из нас привычно. А может быть, первый для тебя источник любви оценивал твои решения или показывал, что его любовь нужно заслужить? Если хочешь двигаться вперед, прежде всего нужно осознать все свои глубинные раны и выстроить здоровые отношения с собой. Эти отношения станут основой всего прекрасного в твоей жизни, в том числе и здоровых отношений с другими людьми. Конечно, приятно получать любовь, которую ты так старалась заслужить. Но чтобы быть достойной любви, тебе явно не нужна чужая оценка. Ты достойна любви к такая, какая есть. Подлинное чувство собственного достоинства строится на том, как ты относишься к себе, чтобы не думали другие. Неважно, каков твой жизненный опыт, отношения с собой, твоя тихая гавань, и их нужно поддерживать. Оберегай и подпитывай их. Кроме тебя этим никто не станет заниматься. Начни восстанавливать отношения с собой. Чтобы приступить к восстановлению главных отношений в твоей жизни, отношений с собой, первым делом сядь и успокойся. Это может быть непросто, но иначе ничего не выйдет. Более того, с этого я всегда начинаю работу с новой клиенткой. Именно так в тишине и покое ты сможешь изучить связь с собой и отметить, как ты разговариваешь и обращаешься с собой на уровне подсознания. На это нужно время, решимости и силы. Но как только ты научишься приглушать звуки внешнего мира и обращаться внутрь себя, это будет получаться все легче и легче. Нужно только тренироваться. Давай улучшим минутку, посидим в тишине и подумаем о твоих нынешних отношениях с собой. Закрой глаза. Подыши, пока мысли не успокоятся. Теперь, когда ты сосредоточилась на внутреннем центре, бери дневник и пиши первое, что придёт в голову в ответ на следующие вопросы. Относишься ли ты к себе так же, как к друзьям и родным, которых ты любишь? Если нет, в чём разница? Обращаешься ли ты с другими так, как хотела бы, чтобы обращались с тобой? Замечаешь ли ты какие-то нездоровые закономерности, которые постоянно повторяются в твоей жизни в отношениях с окружающими? Подумай минуту над своими ответами. Что приходит тебе в голову? Придумай три способа обращаться с собой лучше. Прими решение поработать над ними в течение следующей недели. Через неделю переслушай эти вопросы и посмотри, изменились ли ответы, и если да, то как? Повторяй это упражнение раз в неделю, пока не почувствуешь, что достигло устойчивого прогресса в отношениях с собой. Выдели время на главные отношения в твоей жизни. Иногда приходится расчищать место, чтобы выделить время на себя, и выделять время, чтобы расчистить место для себя. На создание такой целительной капсулы нужны силы и осознанное намерение. Ты этого достойна. Ты этого заслуживаешь, и твои отношения с другими Тоже этого заслуживают. Как бы парадоксально это ни звучало, забота о себе на самом деле одно из самых альтруистичных занятий на свете. Тебе нужна забота. Это как бензин для автомобиля. Без бензина автомобиль не поедет. Нам всем нужна дозаправка, чтобы не оказалось, что мы совершенно вымотаны и застряли неизвестно где с пустым баком. Если мы попытаемся куда-то поехать с пустым баком, особых достижений в жизни ждать не приходится. Пострадают отношения с окружающими. Работа, здоровье и благополучие. Прочные отношения с собой предполагают, в частности, что ты умеешь заправляться топливом и выделяешь на это время. У каждой из нас это происходит по-разному, поскольку у нас разные потребности. Как ты заправляешься? Возьми дневник и запиши первые 3-5 мыслей, которые пришли тебе в голову. Дай себе слово найти время для этих занятий еще до выходных. Если ты возьмешь на себя ответственность за заботу о себе, у тебя появятся силы показать себя с наилучшей стороны в отношениях с другими людьми. Все начинается с отношений с собой. Выведи свои тени на свет. Научиться сочувствовать себе не так-то просто, особенно если еще не все части твоего «я» умеют любить. Единственный способ пройти этот путь — услышать, что говорят тебе тени. Можно представлять свое теневое «я» как что-то отдельное, отрезанное от тебя. Это те части тебя, на которые тебе страшно смотреть. Они есть у всех нас. Не бойся увидеть свои тени. Тени создаются из ран, чаще всего в попытке почувствовать себя в безопасности. Ты можешь залечить эти раны, только если согласишься, что они есть, а это естественным образом выведет их на свет, который их преобразит. Преображение теневых энергий начинается с осознания подсознательных мотивов. Тогда в твоем распоряжении окажется сила, способная превратить тени в более здоровые мысли, чувства, поступки и духовную энергию. Когда мы не слушаем, что пытается сказать нам наше теневое «я», движущие силы, стоящие за этими сообщениями, продолжают контролировать наши мысли, действия и эмоции. Сядь за руль, наберись храбрости, взять под контроль собственную темную сторону. Это тоже твоя сила и твой дар. пригласить тени на свет, осознай их. В безопасной обстановке, полной эмпатии, ты увидишь все свои защитные механизмы, и они начнут рассеиваться. Чтобы ускорить этот процесс, научись говорить с собой сострадательно и нежно. Об этом подробнее в следующем разделе. «Теневая сторона существует не просто так. Она возникла, чтобы защищать тебя». И если ты твердо заявишь, что такая защита тебе не нужна, что ты и без нее достаточно сильна и чувствуешь себя уверенно, она перестанет существовать. Когда будешь работать над преображением теней, старайся, чтобы эмоции текли сквозь тебя, словно вода. Чтобы добиться преображения, эмоции нуждаются в том, чтобы их видели и уважали, а не оценивали и осуждали». Приведу несколько примеров теневых аспектов и покажу, как можно пропустить их сквозь себя, словно поток воды. Тень, ярость, свет. Я вижу твой гнев. Может быть, за ним стоит обида? В первый раз, когда ты попыталась постоять за себя, твой голос не был услышан или к нему отнеслись без должного уважения? Ты рассердилась, но все равно не получила никаких положительных результатов? «Может быть, досада усилила твой гнев, превратила его в ярость, и теперь ты чувствуешь, что не контролируешь свои действия, когда они движены этими ценевыми мотивами? Вернись в тот момент, когда тебе было обидно. Ты имеешь право на все свои чувства. Тебе можно чувствовать себя обиженной. Неприятно, когда тебя не видят и не уважают твои чувства, и я понимаю, почему ты рассердилась. Воспользуйся собственным голосом. Говори, что хочешь». Если нужно, установи здоровые границы и защити свою энергию, дав себе любовь и одобрение, которые тебе так нужны. предай себе сил, преобразовав пламя ярости в направленную искорку самоутверждения. Тень. Деструктивное поведение. Свет. Тебе грустно? Наверное, ты чувствуешь, что тебе никогда не выбраться из этой грусти. Словно ты попала в бесконечную черную дыру и летишь и летишь по спирали в бездну безысходности. Грусть — совершенно естественная часть человеческого опыта. Грустить и отчаиваться очень неприятно. Когда у тебя такое ощущение, будто ты совсем не видишь света, гнев, досада и обида на несправедливость вполне могут подтолкнуть к деструктивному поведению. Возможно, это попытка контролировать ситуацию, которая вышла из-под контроля. Чтобы вернуться к своему внутреннему центру силы, тебе необходимо признать все эти чувства. Верни себе ощущение контроля над ситуацией, обратившись к источнику силы более высокого порядка. От этого должно возникать легкое, приятное ощущение. Поговори с терапевтом. Возможно, тебе потребуется подобрать медикаменты. Тень. Страдание. Свет. Есть такая буддийская пословица «боль неизбежна, но страдать не обязательно». Прими, что тебе больно и что на это есть причина. Избавься ото всех слоев вины и стыда. Сделай шаг вперед и возьми на себя ответственность только за то, за что отвечаешь, а затем сосредоточься на исцелении. Прожить жизнь без боли невозможно. Это неотъемлемая часть человеческого бытия, в том числе и духовного, а, возможно, условия личностного роста. Не торопи процесс, но и не страдай сверх меры. Позволь себе работать над духовным становлением, отпустив страдания, и делай все, что нужно, чтобы выразить уважение к своей боли здоровыми способами. Тень. Попытки всех контролировать. Свет. Не пережил ли твой внутренний ребенок тяжелую травму? Ты боишься, что чужие действия повлияют на твои эмоции и ощущения безопасности и защищенности? Иногда мы переходим в наступление, чтобы не допустить знакомые мучительные ситуации или изменений в отношениях. Страх быть отвергнутой очень многолик, но иногда он вынуждает нас сделать что-то плохое другому, пока он не сделал того же самого с нами. Самоконтроль придает сил, однако пытаться контролировать другого человека не обязательно и нездорово У каждого свой путь, И лучшее, что мы можем сделать, это исцелить своего внутреннего ребенка, а затем установить здоровые границы. Выкажи уважение к своему внутреннему ребенку, отнесись серьезно к своим тревогам и заботам, а затем поработай над исцелением. Ты вполне способна управлять своей теневой стороной и безопасностью для себя, если осознаешь ее и сделаешь своей главной целью создание здоровых отношений. Запиши в дневнике, какие три главные тени живут на обратной стороне твоей луны, а потом пролей на них свет, чтобы подарить миру свои божественные дары. О работе с тенями мы подробнее поговорим в следующей главе. Как говорить с собой. Доброе отношение к самой себе создает безопасное пространство, в котором свободно проявляются и исцеляются все части твоего «я», даже те, которых ты боишься. Первым шагом к доброму отношению к себе служит перемена в манере разговаривать с собой. Что такое внутренний диалог? Это наша манера мысленно говорить с собой. Знаешь, этот голосок, который постоянно говорит что-то у тебя в голове, описывает твои переживания и взаимодействия с другими людьми в течение дня. Этот голос присутствует в твоей жизни постоянно, так что иногда ты даже забываешь о нем. Настройся на внутренний голос. Подумай вот о чем. Как ты разговариваешь с самой собой? Какую историю рассказываешь? Каким тоном ты говоришь с собой? Каково общее настроение всего этого разговора? Часто ли ты слышишь, как этот голос критикует тебя? На какие темы этот голос говорит чаще всего? Знаком ли тебе этот тон, эти слова, это настроение? Похожи ли они на голос кого-то из родственников или кого-то, к кому ты была привязана в детстве? Когда ты распознаешь в себе божественное начало, ты увидишь, что манера говорить с самой собой — это манера общения с миром. В психологии положительное или отрицательное отношение к чему-то называют валентностью. В рамках нашей с тобой беседы валентность, которую ты придаешь своему внутреннему диалогу, влияет на энергию твоих слов. а то, что ты привлекаешь к себе в жизни, обычно соответствует этой энергии. Например, даже если ты скажешь себе всего-навсего «я этого хочу» тоном, в котором слышится, что ты побаиваешься своих желаний и не считаешь, что заслуживаешь желаемого, Вселенная подберет соответствие этой отрицательной валентности, энергии, которая содержится в том, что ты не получишь желаемого, и ты, скорее всего, его и не получишь. Вселенная и Божественное Начало внимательно слушают чистоту твоих вибраций и обязательно откликаются на них. Отрицательный внутренний диалог подрывает у тебя чувство собственного достоинства и представление о своем потенциале. Приведу примеры отрицательного внутреннего диалога. Сколько дел? Нет, за сегодня ты все не успеешь. Ты обязательно потерпишь неудачу. Все твои сотрудники работают лучше тебя. Ты плохая мать. Тебе никогда не сравнится с тем-то и с тем-то. Если тебе кажется, что ты склонна к отрицательному внутреннему диалогу, прошу тебя, не стыдись этого. Это естественная человеческая реакция на нашу среду и наше воспитание. Твоя задача – осознавать, когда это происходит, а затем перенаправлять внутренний диалог, добавив в него сочувствие Например, если ты просыпаешься с мыслью «Сколько дел? Нет, за сегодня я все не успею», остановись и подумай. Переформулируй эту мысль так, чтобы она стала позитивной и в ней звучало сочувствие. Сегодня я постараюсь извлечь из своих жизненных обстоятельств как можно больше. Я сделаю, сколько смогу, и буду верить в себя. Я просто чудо и к тому же готова потрудиться ради своей прекрасной цели. Попытка не пытка. Божественное начало в тебе достойно того, чтобы ты относилась к себе с глубочайшим состраданием. У тебя только одна жизнь, нереализованный потенциал сам по себе тень, а я предлагаю тебе выйти из тени. Давай подробнее рассмотрим, как ты говоришь с собой. Вспомни какой-нибудь недавний случай, который ты расценила как свою ошибку. Под ошибкой я понимаю даже самое слабое ощущение, что ты поступила неправильно. Запиши утверждение, которое прозвучало сейчас у тебя в голове, суждение, которое ты ощутила в сердце, слова, которые ты сказала кому-то после этого случая. Можешь ли ты определить источник этих слов и мыслей? Не пришли ли эти мысли, утверждения, суждения и эмоции из отношений с кем-то в прошлом или сейчас? В твоей власти самостоятельно создавать свой внутренний монолог. Первым шагом к этому станет активный отказ от устаревших привычных моделей поведения и циклических мыслей. Это как выработать у себя новую привычку, то есть сразу не получится, нужно время. Ты создаешь новые нейронные связи в мозге. Сначала их придется постоянно тренировать, но со временем они станут второй натурой. Гораздо проще скатиться в знакомую колею, особенно когда ты не обращаешь на свой внутренний диалог осознанного внимания или когда ты истощена и перегружена. Вот почему так важно регулярно выделять время и пространство для заботы о себе. Измени внутренний диалог. Приведу несколько примеров распространенных отрицательных утверждений и вариант их замены на положительные. Вместо того, чтобы говорить «у меня ничего не получилось», Попробуй говорить «я изо всех сил старалась и найду силы на то, чтобы не оставлять попыток. Я человек, а это процесс. Я пересмотрю то, что делаю, и поставлю перед собой достижимые цели». Вместо того, чтобы говорить «так я и знала, что этим кончится, со мной вечно так», попробую говорить «чтобы выработать новые здоровые привычки, нужно время и сочувствие». Это совершенный в своем несовершенстве процесс, полный проб и ошибок. Я буду рада всем этапам на этом пути, даже если покажется, будто на каждый шаг вперед я делаю два шага назад. я буду вознаграждать себя просто за то, что делаю каждый шаг, и с уважением отнесусь к мышцам, которые накачаю в процессе. Вместо того, чтобы говорить «не стоило и пытаться», просто руки опускаются, попробуй говорить «я разрешаю себе передохнуть», прислушаюсь к мудрости тела, прислушаюсь к мудрости души, найду безопасное пространство, добьюсь, чтобы мне ничего не угрожало и пробуду там столько, сколько нужно, а потом продолжу работу. Положительный внутренний диалог. То, как мы говорим сами с собой, создает энергетические вибрации. Сами по себе слова несут вибрационные частоты, а ты вмещаешь энергию того, как ты говоришь сама с собой. Теперь, когда ты знакома с некоторыми своими внутренними сценариями, рассмотрим несколько простых способов переписать их и начать говорить с собой в положительном ключе. Попробуй все эти способы и выбери тот, который тебе лучше всех помогает. Помни, положительный внутренний диалог – это привычка, поэтому выбери лучший способ или два и применяй их последовательно в течение ближайшего месяца. Сначала будет трудно, но со временем станет гораздо проще. Представь себе идеальные отношения. Как партнеры обращаются друг с другом? Как они разговаривают друг с другом? «Начни практиковать такие же отношения с собой. Обращайся с собой соответственно». Итак, ты научилась выявлять отрицательный внутренний монолог. Теперь каждый раз, когда у тебя появляется отрицательная мысль о себе или о своём поведении, вспомни, что жизнь для каждого из нас — процесс несовершенный, а ты движешься вперёд. Возьми предыдущий совет и сделай шаг ещё дальше. Как только у тебя появится отрицательная мысль, вспомни, что каждая из нас ведет свою внутреннюю борьбу. Теперь создай и сохрани пространство, в котором ты будешь превращать тени в свет при помощи своей новой манеры вести внутренний диалог. Если у тебя возникла неприятная мысль, посмотри на нее хорошенько и прими, пусть ненадолго. Ты создаешь контейнирующую среду, без которой невозможно преобразовать отрицательную энергию. Спокойно и благожелательно выслушай эту мысль. Выслушай, как следует, проникни сочувствием к источнику внутри тебя, который породил такую мысль. А теперь, когда ты её приняла, позволь себе почувствовать себя в безопасности и без этой плохой мысли. Что это за ощущение? В следующий раз, когда у тебя возникнет отрицательная мысль, напомни себе, что это трудный процесс, зато принесет массу удовлетворения. Надо только не пожалеть трудов и времени. И чтобы его начать, нужно набраться сил и сделать первую попытку. Помни, подлинный прогресс возможен лишь при условии, что у тебя достижимые цели. Очень важно продвигаться вперед в своем темпе. Мотивационное интервью — это метод опроса, который применяют терапевты, чтобы помочь клиенту миновать полосу неопределенности и пройти этот сложный процесс. Например, если человек намерен и хочет меняться, но не понимает, как сделать первый шаг к изменениям, то нужно вместе проработать эту неопределенность и помочь клиенту прийти к пониманию, что именно необходимо сделать для этого первого шага. Попробуй проделать это с собой. Первым делом признай, что находишься в процессе, и определи, где ты застряла. Это ценные сведения. Подумай об этом блоке. Постарайся посочувствовать себе, чтобы лучше понять происходящее. Спроси этот блок, почему я здесь, почему я застряла. Выслушай ответы. Может быть, они покажут тебя знакомыми или похожими на старую закономерность. Откуда взялась эта закономерность? Это чувство вызвало блокировку, чтобы защитить тебя. Покажи, что ты уважаешь его за это. Обязательно напомни себе, что тут нет ничего оценочного. Нужно ли тебе, чтобы этот блок и дальше защищал тебя? Боишься ли ты сделать следующий шаг? Можешь ли ты активно сформулировать, при каких именно условиях ты почувствуешь себя в безопасности настолько, чтобы отказаться от механизмов защиты? Можешь ли ты сама дать себе все, что нужно для эмоциональной безопасности, необходимой, чтобы двигаться вперед? Спроси себя, что тебе нужно, чтобы отпустить это блокирующее чувство или механизм защиты. Ничего никогда не застревает без причины, а твои эмоции всегда обоснованы. Прими свои эмоции, чтобы начать процесс исцеления, и пусть они свободно текут сквозь тебя. Тогда ты сможешь отпустить их. Можешь даже поблагодарить их за то, что они хорошо сделали свою работу, и попрощаться с ними в знак того, что их работа окончена. Потренируйся говорить с собой и с эмпатией, и чистой, безусловной любовью. Говорить так же нежно, как обращалась бы к младенцу, к щенку, к лучшей подруге. Для начала подумай, какие слова выбрать, и что бы ты почувствовала, если бы услышала их. Не исключено, что это вызовет у тебя сильный эмоциональный отклик. Не останавливайся. Пусть эмоции приходят. Отнесись с уважением к этому процессу. Ты этого достойна. Богиня Тара Богиню Тару почитают индуисты и тибетские буддисты. Она, как и Афродита, родилась из воды. Ее имя означает «звезда». Она символизирует время. Тара – бадхисатва существо, стремящееся стать Буддой. Богиня самопознания и мистицизма. Ее атрибут — цветок лотоса, раскрывшийся либо полностью, символ дня, либо наполовину, символ ночи. Эти два аспекта ее величия отражены в именах «белая тара» и «зеленая тара», соответственно. Во всех своих ипостасях тара несет божественное сострадание и защиту через духовный рост. Поскольку она связана с днем и ночью, она символизирует также принятие собственного света и тени. Что ты думаешь о себе? В каком свете ты видишь себя? Часто ли сравниваешь себя с другими? Возносишь ли их на пьедестал? Исходишь ли из того, что все видят в тебе только плохое? Относиться к себе объективно невозможно по понятным причинам, однако важно смотреть на себя с состраданием. Внутренний диалог — лишь одна часть пазла под названием «любовь к себе». Но то, как ты воспринимаешь себя в целом, еще более важно. Можно сколько угодно повторять про себя позитивные утверждения, но если считать себя недостойной и неполноценной, о подлинной любви к себе не может быть речи. Любовь к себе предполагает умение слушать себя, относиться к себе с добротой и отвечать за свои поступки с сочувствием к себе. Вселенная отражает и возвращает тебе то, как ты себя воспринимаешь. Это не значит, что всё на свете происходит из-за тебя — Мы не обладаем такой властью над мирозданием. Но если всё время направлять на себя эмоции сниженной вибрационной частоты, страх, апатия, вина, стыд, мир ответит такой же низкой вибрацией. Именно поэтому мы так часто ощущаем, что зашли в тупик в самых разных аспектах жизни именно в те периоды, когда плохо относимся к себе. А когда обращаешься с собой бережно и считаешь, что достойно здоровых отношений, это становится примером того, что ты хочешь впустить в свою жизнь. Сострадание к себе даёт ясность и силу, которые можно использовать, чтобы научиться доверять своей интуиции и божественному началу. Только ты можешь собой управлять. Стань, наконец, сама себе лучшей подругой. И жизнь заиграет новыми красками. Вот увидишь. Своими словами. «Опиши свою богиню». Отправимся в страну мечты с Нептуном, небесным покровителем царства духовного и всех чудес, связанных с водой. Приготовь дневник и ручку. Путешествие будет увлекательным. Кроме того, советую зажечь свечи или ароматическую лампу, чтобы пробудить чувства. Вариант первый. Методом свободного письма запиши историю своей жизни с самого начала. Используй столько страниц, сколько нужно, Одну или двадцать. Сноска. Метод свободного письма или фрирайтинг – техника письма, при которой непрерывно записывают мысли в течение ограниченного количества времени, не задумываясь и не отвлекаясь на орфографию и пунктуацию. Примечание редактора. Сделай себя героиней, выжившей в трудных ситуациях, и опиши все эти обстоятельства. Твоё подлинное «я» — свет, сияющий в основе всего, что тебе потребовалось, чтобы выжить. Представь этот чистый свет и поприветствуй своё божественное начало. Вариант второй. Представь или придумай свою богиню. Можешь выбрать уже известную богиню, о которой ты знаешь из какого-нибудь исторического источника, книги или произведения искусства. А можешь дать волю воображению, позволить себе забыться и посмотреть, какая картина предстанет перед мысленным взором. Выбрав богиню, запиши ее имя в дневник. Нарисуй ее. А теперь составь список всего, что тебя вдохновляет в этой героине. Сила, стойкость, ум, плодовитость, очарование, щедрость. Запиши все это. Используй аффирмации. Положительные аффирмации – мощный инструмент для обретения любви к себе. Когда мы повторяем про себя аффирмации, мы сами пишем свою историю. Мы создаем жизнь, к которой стремимся. Аффирмации действуют только при условии, что они находят искренний отклик в твоей душе. Они должны быть естественным порождением твоей сущности. Когда будешь составлять аффирмации для себя, подумай над следующими вопросами и запиши ответы в дневник. Что бы ты очень хотела привлечь в свою жизнь? Какие вибрации ты хочешь закрепить в своих клеточных структурах? Любовь, изобилие, здоровье? Что еще? На какие свои положительные черты ты хочешь обратить внимание в первую очередь? Аффирмации должны закрепить то, что ты хочешь получить. Приведу примеры моих любимых аффирмаций. «Я есть любовь». «Я есть свет». «Я содержу в себе божественное начало». «Я попытаюсь еще раз». «Я всегда делала все, что могла при помощи всего, что было в моем распоряжении». Я понимаю, что сострадание к себе – важнейшее условие отношений с собой и другими. Я достойна сочувствия. Я отвечаю за свои действия и поступки. Я сочувствую другим и пытаюсь понять, почему они поступают так, а не иначе. Я поступаю с другими так, как хочу, чтобы поступали со мной. Я сама себе лучшая подруга. Я уважаю и берегу свою энергию. Я строю вокруг себя здоровые границы. «Я достойна любви». Своими словами. Аффирмации. А теперь давай добровольно войдем во тьму, чтобы поприветствовать аффирмации, порожденные нашим божественным началом. Представь, что ты сидишь на дне пустого каменного колодца, очень глубокого и темного. Кто-то сверху бросает тебе веревку, веревку из света и слов. Какие слова дадут тебе надежду и заставят поверить, что ты сможешь выбраться? Эти слова идут из твоей души. Не раздумывай над ними, сразу запиши в дневник. Подпитай свое божественное начало этими словами, пусть они станут твоей главной аффирмацией. Поставь себя на первое место. Как только ты поймешь, насколько значима сама по себе, эта энергия найдет отражение в том, как тебя воспринимают окружающие. Перемены начинаются с тебя. Ты для себя на первом месте. Если от тебя кто-то зависит, значит получать от себя бесценный дар любви и заботы еще важнее. Только делая это, ты сможешь явить миру и окружающим свое духовное «я». Если сразу удовлетворять собственные потребности, а для этого нужно сначала радоваться им, проникаться сочувствием к себе, это сбережет твое время, силы и сердечную боль. Это поможет тебе увидеть свои божественные дары, научит слушать интуицию и настраиваться на легкое течение жизни. Ты поймешь, что не нужно сопротивляться тому, про что знаешь, и это тебе по силам. Перестанешь застревать на перепутье. Ставить себя на первое место значит относиться к себе бережно, перенаправлять плохой внутренний диалог, соблюдать свои границы и считать себя достойной любви, здоровья и счастье. Будь с собой великодушна. Спокойно воспринимай любые неудачи и в своем темпе двигайся вперед. Когда ты научишься вкладывать во все, что делаешь, свою подлинную внутреннюю силу, ту силу, которую дает умение поставить себя на первое место и позволить своей душе сиять божественным светом, который выведет тебя из мглы.